верность ленинских пророчеств, распространение на весь мир коммунистической идеологии и достижений тем самым мирового господства, но и потому что война и предшествующий ей мировой кризис виделись ему как единственный выход из кризиса внутреннего, поскольку ни одна страна в мире не могла долго просуществовать в той форме огромной военно-полицейской зоны, которую слепил Сталин из уничтоженной Лениным Российской империи. И подобно Ленину, чтобы спасти себя и свой режим, Сталин поднимал своих сообществ на разбой, но уже в отличие от Ленина, по-настоящему в международном масштабе, о чем Владимир Ильич мог только мечтать. Для этого ему нужны были исполнители, которым он мог бы по меньшей мере не то чтобы, безусловно, доверять, но хотя бы не опасаться очередного военно-политического заговора под каким-нибудь туманным идеологическим знаменем, вроде социализма с человеческим лицом, что в те годы звалось сначала меньшевизмом, а потом ревизионизмом. В итоге острейшей борьбы Сталину удалось превратить органы государственной безопасности в институт абсолютно личной власти, что было его безусловной победой, но завершилось жестоким поражением государства и его самого. Поляк, еврей и русский, последовательно занимавший самый высокий в государстве нового типа пост главы огромного карательного аппарата, не оправдали доверие товарища Сталина и были ликвидированы. Теперь Сталин решил доверить этот пост грузину, не подозревая пока, что именно этот грузин его и уничтожит. Постоянно тасуя номенклатурную колоду, тщательно взвешивая каждую кандидатуру на весах потенциальной опасности для самого себя, Сталин остановился на кандидатуре генерала Жукова, как оптимально подходящий ему на данном этапе. Вождь задумал сделать Жукова наркомом обороны, Тимошенко переместить в заместителей, а начальником генерального штаба вновь назначить строгого мудрого Шапошникова. А потому Вождь... Стал внимательно следить, кого Жуков, предчувствуя свое стремительное восхождение наверх, потянет за собой, что вполне естественно для любого военного. Даже командир взвода, становясь командиром роты, норовит забрать с собой толкового сержанта. И было видно, что Жуков первым тащит за собой генерала Власова. Сталин... не забудет этого до конца своих дней. Примечание. Как не темны воды нашей истории, многое в них можно рассмотреть, если нырнуть на достаточную глубину. Как известно, Гитлер игнорировал возможность создания полуторамиллионной русской освободительной армии еще летом 1941 года, о чем мы еще поговорим, отказываясь слушать доводы многих своих генералов. Все странные детали сдачи в плен генерала Власова в июле 1942 года станут понятнее, если предположить, что он был делегирован в Германию, чтобы убедить Гитлера в необходимости создания подобной армии. Кем делегирован, мы пока не знаем конкретно, но можно с уверенностью сказать, что были силы в советском военном руководстве, которые видели в свержении Сталина больше пользы, чем в сопротивлении Гитлеру. Послевоенная пала Жукова при всех властях, арест практически всего его штаба, включая генерала Телегина, задаваемые арестованным вопросы, нити, тянущиеся от штаба Жукова к министру госбезопасности Абакумову, и, наконец-то, удовольствие, с каким маршал Жуков раздавил своим авторитетом и танками